«Три два. Привет, шеф, Корней вошел в офис с бодрой походкой. Два стаканчика с эспрессо грели пальцы. Я тебе, он насекся. Рабочее место слева пустовало. В кои то веки Коля Соловьев опоздал на работу. Немыслимый аномальный случай. Заболел? Нет, он бы предупредил меня. Корней включил компьютер, поднял желези, насыщая помещение солнечным светом. Утром он приготовил Оксане яичницу, тосты обжарил украсил стеблями лука, сыр гермелин, она говорила гремлин, сбегал в китайский магазинчик за молоком. Оксана, успевшая надеть платье и напудриться, округлившимися глазами рассматривала поднос. Это запрещенный прием», — вынесла она вердикт. Ни один мужчина, кроме папынь, не подавал мне завтрак. Кулинария мое хобби, скромно сказал он. Можешь перевести фразу на чешский? Она наморщила лоб, жуя салатный листик. Варениж ем муж. Хобби ты освоила притяжательные местоимения. Были хорошие учителя. А хобби по — коничек, как конёк, легко запомнить. Очень вкусно. Она уплетала сыр. Я твоя должница. Мой коничек, пироги с вишнями. Так что в следующий раз за мной ужин. Договорились. Идея следующего раза обнадеживала. На улице перед тем, как расстаться, она чмокнула его в щеку. Спасибо за еду и за порядочность. Подозрение клюнуло: не был ли ночной эксцесс постановкой, проверкой? Обкатав, он отмел эту мысль. Нельзя сымитировать такой бессмысленный взгляд. Корней запустил браузер, вбил в поисковую строку сабнамбулизм. Психическое расстройство парасомнического спектра при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна, склоняют к сексу, от себя добавил Корней. Случаи с обнумболизмом обычно состоят из простых, присущих конкретному человеку действий, но иногда появляются сообщения о людях, чье поведение во время сна отличается высокой сложностью. Статью из Википедии иллюстрировала картина Джона Эврета Милле: «Босоногая девушка в белой сорочке бредет по полю. Да. Именно такие глаза были у Оксаны. Причина снохождения неизвестна. По оценкам, распространенность составляет от 4,6 до 10%. Редкий экземпляр, буркнул Корней. Название лунатизм происходит от позднелатинского «лунатикус», безумный, от латинского «луна». Термин связан с представлениями древних народов о влиянии лунных циклов на психику человека. «Полнолуние» вспыхнул Корней. В прихожей зазвенели колокольчики, барсистый ковер зашуршал под подошвами. А кто это у нас опаздывает? спросил Корней. Но он на пороге появился вовсе не Соловьев. Визитер был одет в элегантный костюм цвета морской волны, льняную рубаху с широким воротом и остроносые туфли. Яйцеобразная голова заострялась к крайней лысине. Круглые очки, стреляли бликами, отражая свет, поразительно высокий мужчина пригнулся, чтобы не удариться макушкой о притолоку. Корней перешел на чешский. Здравствуйте, Визитер улыбнулся, а Корней онемел. В интернат Корней Туранцев поступил семиклассником и отучился два года, два бесконечно тяжелых года. Ему мнилось, что будет неплохо пожить вдали от маминого приятеля. Но фантазия о летнем лагере Днепропетровском Хогвартсе расшиблись суровую реальность. Дети в интернате были хуже, чем Третий Отчим. Учителя тоже, особенно Анатолий Анатольевич Грач, химик. Обидные клички, пропавшие из тумбочки, вещи, жвачка в тетрадках самое безобидное, что поджидало Корнее. На территории школы дгнивало заброшенное котельная. В ее недрах мальчишки курили, а некоторые экспериментаторы нюхали клей, пытались добыть наркоту из пенки для бритья или балдели от колес трамадола. Туда зимой трое подростков затащили корнея. Раздели дынага и тыкаленосом в захарканный обледенелый пол. Паша Дымченко, по прозвищу Дым, в первое время он не проявлял по отношению к новенькому никакой агрессии, был поспешно занесен в категорию нормальных. Ошибка вскрылась довольно быстро. Начав с безобидных подколов, в октябре Дым без малейших причин перешел на подножки и оплюхи. Он прощупывал почву и понял, что почва рыхлая. Дым не просто травил Туранцева, он возглавил травлю. "Терпи", сказал Очим, и глядирись легко советовать. Раздеть корнее придумал Дым. "Снимайте с него шматки ребзя", лупнула резинка трусов. Мороз вгрызался в кожу, а корни хныкал, сгорая от стыда. Его перевернули на спину, словно нелепого жука. "Зыряйте, писюн обрезанный! Где твоя шкурка, туранцев?" Он мог переадресовать вопрос детскому хирургу, оперировавшему маленького Корнея, но Дым ударил ботинком в бок. "На меня смотри, Жит. Ты Жит? Так?" Корней замотал головой. «Чё ты, ляля? -ля? Только жедам кромсают за лупу." "Нет. О чем докажешь?" спросил подельник Дыма, Сергун. "Да-да, чем докажешь?" Корней замычал, заворочился в ледяном крошеви и окурках. А пусть он вжида плюнет, сказал Дым. Тема одобрил Сергун. Приведите ка Мишку Братского!» Мишу привели, Застенчивого ботаника аккуратиста. Он сразу расплакался. Голову Корней подняли и поставили напротив. «Плёй!» — Слезы струились по щекам Миши. Нет, тихо сказал Корней. Что ты мямлишь, Пидер? Нет, голос стал тверже. повтори ка Нет. 27-летний Корней едва не выпалил это нет в лицо визитеру, потому что узнал его, потому что в офис Пражского издательства заскочил Паша Дым собственной персоной. Но это нонсенс, ошалело подумал Корней. Дым не мог очутиться здесь. Страх окутал его, не тот страх, что он испытал в котельной. И новость свойства. В 98 они с мамой ненадолго перебрались в безликий степной городишко Херсонской области. Хрущевки, виноводочный магазины, Разруха и Каменный сад нагромождение стен на площади. Сад представлял собой круги из торчащих вертикально бетонных плит, каждая выше и шире стандартной входной двери. Плиты были вогнутыми, с узорчатыми отверстиями, чтобы смотреть в соседние проходы. Внешний круг состоял из тридцати, наверное, стен, а внутренние кольца сужались к центру. Коридоры, образованные бетоном, узкие и всегда тенистые, пахли мочой. Асфальт под ногами зеленел мхом, а краска, покрывавшая плиты, давно облезла. Вместо разноцветной гигантских костяшек домино серые надгробии Корней смутно помнил, что заходил в первый кольцевой туннель, а мама бродила вдоль сада. Он видел ее в проемах между плитами, а потом не видел, а потом снова видел и спешил обратно на волю. Ему мерещилось, что за ним наблюдают. Страх, который гость пробудил в Корней, был иррациональным, детским подувшим из лабиринта над гробей Мое почтение поклонился великан, но он говорил по-чешски с американским акцентом. Голос развеял оцепенение, заработала логика. Дым был среднего роста, совсем не гигант, не носил очков и уж точно костюмов, а главное, он умер в семнадцать лет. Избавил землю от своего отягощающего присутствия. Пьяный разбился в смятку на мотоцикле. Что с тобой, Кори? спутать фишинебельного джентльмена с мертвым гопником, и все же гость был чертовски похож на повзрослевшего дыма, даже глаза под очками в проволочной оправе похожи. Здравствуйте, выдавил Корней. Вы издаете книги, не так ли? Джентльмен положил на стол толстую стопку листов, прошитую пластиковой пружиной. Корней задался вопросом: была она в его руках или материализовалась из воздуха? Что за бред? Сосредоточься, не выставляй себя дураком. Да, конечно, затараторил Корней. Присаживайтесь. Мужчина занял стул, уложил длинные кисти на колени. Он улыбался и поблескивал окулярами, отражающими свет запонками, коронками. Моя фамилия Лефлер. Отто Лефлер к вашим услугам. Корней Туранцев обошлись без рукопожатия. Видите ли, я писатель, а это Он пошевелил указательным пальцем. Моя книга. Эффект схожести исчезал, если не всматриваться в лицо и Корней пододвинул к себе рукопись. Художественная литература? Упаси бог, неискренне засмеялся Лефлер. Кое-что сенсационное. Подшивку украшала фотография Луны. Вспомнился вчерашний поход в обсерваторию. Дело в том, сказал Корней, листая страницы что публикацию книг обсуждает с клиентами мой начальник, пан Соловьев. Он вот-вот придет. Взор задержался на вкладке. Снова Луна, но запечатленная вблизи. Кратеры исечённые астероидами пустошь. миллион лет метеоритной эрозии. Боже, сказал Леффлер. Мы никогда не видели ничего подобного. Простите. Клиент улыбался застывшей улыбкой. Выпученные глаза не моргали под круглишами стёкол. Позади за окном ездили автомобили, шагали прохожие. Это слова Альфреда Уордена, пилота командного модуля Аполлона-15, Четвертая высадка на Луну. Вы пишете о космосе? спросил Корней. Семидесятая страница. Корней нервно покосился на дверь. Ну где же ты? зашелестел листами. Инопланетный пейзаж был похож на предыдущие, как Отто Леффлер на Пашу Дымченко. «Двадцать 22 ноября шестьдесят шестого года НАСА опубликовало фото, сделанное спутником Лунар Арбитр в море спокойствия вблизи кратера Келли Б. Видите объекты? Да, корней дотронулся до темных пупырышков, растущих из лунной поверхности. «Гнезда», — сказал Лев Флер. Корней открыл рот, но гость перебил «Сто третье, пожалуйста. «Шиза!» — подумал Карни Листая. Гость, конечно, не был восставшим из могилы дымом, обыкновенный задрот, помешанный на конспирологии, «Срединное море, пояснил Леффлер. К востоку от кратера Триа Снимки сделаны вручную с орбиты в ходе миссии Аполлон-10. Ладно, и что это? Корней изучал каменистую равнину. Куски Ригалита, подобие обелиска, бросающего тень на ближайшие хребты. В офисе странно пахло мокрыми сигаретными бычками, подвалом, котельной. Башня, промолвил Леффлер, в голосе звучали глумливые интонации. Трехкилометровый аномальный объект на лунной поверхности, высокоорганизованное образование, артефакт. На увеличенных снимках, сделанных с негативов, различима конструкция, состоящая из отражающих свет кубических ячеек. "Ух ты", сказал Корней интересом маскируя иронию. "База Пришельцев, кратковременный выброс газа, попавший в объектив, игра теней эрозии или облака пыли в межзвездном пространстве на линии видимости камеры, или нагромождение лавы, или дефект на пленке... Истмен-кодек. Лефлер отлип от спинки и наклонился к Корнею. "Или мой дом". Секунд пять Корней молчал, глядя в поблескивающие стекла очков, на полумесяц насмешливую ухмылки. "Круто", подытожил он, вставая. "Я сейчас". Лишь повернувшись к Лефлеру спиной, он заулыбался, прикусил язык. В глубине офиса, рядом с кладовкой, находился туалет. Корней, заперся, нашел в адресной книге номер начальника. Дом на Луне. Жаль Соловьев этого не слышал. Считая гудки, Корней отметил, что психи разной степени агрессивности наводнили Прагу, будто мало малые мусектанты, занимающиеся членовредительством на остановке. Алло, ответила женщина жунаколе. Алиса, привет. А где шеф? Мы спим, сказала Алиса и отключилась. Корней посмотрел на мобильник. Мы спим. Алиса произнесла это так, словно жевала кашу. Что за черт? В офисе ждал новый сюрприз. Пан Лефлер испарился и рукопись прихватил и ушел втюхивать другим свою ахинею про башни, подумал Корней. Работа не ладилась. Выросший двойник дыма оккупировал мысли. Гнезда, птенцы. Корней раздраженно выругался. Начальник так и не появился в издательстве. Гугл поведал скучающему Корнею о мистификациях вокруг спутника Земли. А двадцатимельных башнях, якобы сфотографированных советским зондом в море кризисов, а шестиполосной аналоговой системе Sayer Aurora 6, позволившей заснять цепочку лунных пирамид, истина где-то рядом, пробурчал Корней. В пять он заехал к Соловьеву, но издатель не открыл подъездную дверь. Из динамика домофона раздался отрывистый голос Алисы: "Мы спим". На этом Всё.